Упражнения для ног. Для укрепления верхних и нижних мышц ног. Вытягивание ног. Встаньте лицом к креслу, положите руки на подлокотник, вытяните ноги, держа прямо. Поднимите одну ногу так высоко, как сможете, опустите. Повторите в течение 1 минуты. Поменяйте ногу. Боковые поднятие ног. Ложитесь на бок, подожмите ногу, на которой лежите, другую выпрямите. Медленно поднимите её и опустите. Повторяйте в течение 1 минуты, потом перевернитесь на другой бок и повторите упражнение. Важно держать бёдра параллельно плечам. Ступеньки. Подниматься и спускаться по ступеням. Можете разнообразить упражнение, перешагивая через каждую вторую ступеньку. Подпрыгивание на корточках. Присядьте, ноги на ширине плеч. Колени расставлены в стороны под углом 90 градусов, спина прямая. Подпрыгните как можно выше, выпрямляя ноги. Приземлитесь мягко снова на корточки. Упражнение для икроножных мышц. Встаньте, широко расставив ноги, пятки прижаты к полу. С помощью икроножных мышц приподнимитесь высоко на пальцах, держа равновесие. Задержитесь в этом положении, прежде чем вернуться в исходное положение.